Глава 60. Секретарша дала Уэст адрес лечебницы Паттерсона и сказала, что её ждут сегодня после обеда. Уэст снова села в арендованную машину и проехала ещё три часа. Поначалу ей попадались небольшие городки, но последний час она двигалась, казалось, через пустыню. Потом добралась до места, которое указывал навигатор, но ничего там не нашла только ту же однорядную дорогу с полями по бокам и редкими деревьями, разбивающими однообразную ровность горизонта. Она остановилась, не съезжая на обочину, поскольку уже полчаса ей не попадалось других машин. Двигатель пока не заглушала. Наверное, она промахнулась лишних метров сто от точки, где навигатор говорил остановиться. Так или иначе, Уэст выключила его и минуту посидела, держась за руль и размышляя. На неё снова нахлынула усталость, мешавшая думать ясно. Уэст выключила мотор и вылезла из салона. На свежем воздухе ей стало полегче. Но, оглядевшись по сторонам, она по-прежнему не увидела ничего, хотя бы отдалённо похожего на госпиталь. Вытащила мобильный телефон, надеясь погуглить это заведение. Может найти номер и позвонить, но интернета не было. Правда, сотовая связь ловилась, и она позвонила Роджерсу. Вдруг напарник сможет найти для неё клинику и сказать, где она находится, а заодно расскажет новости про Стоуна. В трубке раздался звонок, и она прижала её поплотнее к уху, собираясь заговорить. Но на шестом сигнале включилась голосовая почта. Раздражённая, Уэст оборвала связь. Оперлась спиной о капот, гадая, что делать дальше. И тут заметила небольшой просёлок, отходящий от главной дороги. Он выглядел слишком узеньким и пыльным, чтобы вести в престижную клинику, но на повороте стоял какой-то знак. Уэст не могла прочесть, что там написано, потому что его заслоняли ветви дерева. За неимением лучших вариантов она пошла в обратном направлении, к просёлку, пока не смогла разглядеть надпись мелкими буквами. «Лечебница Паттерсона. Дорога под наблюдением». Всё ещё сбитая с толку, Уэст вернулась к машине и сдала назад. По привычке включила поворотник и свернула на просёлок. Тот провёл её мимо небольшой рощицы, потом нырнул в ложбинку. Внизу она увидела лечебницу. Блёклое, безликое здание. Подрулила ко входу, и из дверей тут же вышел мужчина в белом халате. Уэст открыла дверцу машины, и мужчина шагнул к ней, протягивая руку для рукопожатия. «Добро пожаловать. Я доктор Ричардс. Мы вас ждали». Под расстёгнутым халатом на нём был дорогой тёмно-синий костюм. На носу очки в проволочной оправе с тонкими стёклами. Мужчина улыбнулся ей. «Я детектив Джессика». Уэст показала ему значок, но мужчина отмахнулся. «Детектив Уэст. Да-да, я знаю. Пол мне всё объяснил. Прошу, проходите». Они поднялись по ступеням и вошли в холл. Тот был меньше, чем представлялось Уэст. Устинный охранник наблюдал за несколькими экранами видеонаблюдения. Он не шевельнулся, даже когда доктор взял бланк из пластмассового лотка и начал вписывать туда время и дату её прибытия. «А что именно это за лечебница?» «Паттерсон. Частное стационарное медицинское учреждение. Мы предоставляем безопасную среду пациентам с особыми потребностями. Вас нелегко отыскать». Он подтолкнул бланк к ней на подпись и подтвердил. «Да, мы не привлекаем внимания к себе ради наших пациентов». Уэст помедлила секунду и потом подписала бланк и пододвинула его назад. «Простите, что вы имеете в виду?» Доктор взял бланк, положил его в прозрачную папку и снова показал ей. «Уединённость – одно из главных достоинств клиники. У нас пребывают пациенты, которым трудно находиться в неконтролируемой среде. Они лучше чувствуют себя, если не сталкиваются с большим количеством незнакомых людей». «Что-то вроде закрытого госпиталя?» «Вовсе нет. Даже наоборот. Мы совершенно открыты. Наши пациенты могут ходить куда угодно безо всякой опаски. Можно пройти хоть 10 миль в любом направлении, не наткнувшись на дом или ферму». Он улыбнулся. «Могу я предложить вам кофе или что-нибудь перекусить?» «Я поела по дороге». Уэст ответила автоматически, сама не зная, почему сказала именно это. «Серьёзно? Не представляю, где». На секунду доктор Ричардс не сумел скрыть изумление. «Как я уже говорил, поблизости ничего нет». Он снова улыбнулся и потряс головой, словно это ничего не значило. «Так или иначе, давайте сначала заглянем ко мне в кабинет, прежде чем идти к Кристине». «Я так понимаю, Пол предупредил вас, что вы едете впустую». Доктор открыл другую дверь и пригласил Уэст в просторный кабинет с большим старинным письменным столом. Она присела и подождала. Ричардс опять предложил ей кофе, прежде чем устроиться в своём кресле. «Насколько я знаю, вы хотите задать Кристине несколько вопросов насчёт того, что с ней произошло, и мужчины, который на неё напал? Это так. Он поднял одну бровь. Я надеюсь, она сможет сообщить какую-то информацию, которая поможет нам его отыскать. Боюсь, это маловероятно. Почему? Кристина не говорит о том, что случилось тогда. Доктор Ричардс сделал паузу». Не знаю, насколько подробно Пол вам объяснил, но она страдает посттравматическим стрессовым расстройством. Он выдержал паузу, пока Уэст не покачала головой, показывая, что Пол ей этого не сказал. Многие люди неправильно понимают этот диагноз. Им кажется, что это временная реакция и что излечение всегда возможно. К сожалению, и то, и другое неверно. В случае Кристины реакция была очень сильной. Она нанесла её мозгу непоправимый ущерб. «Лучшее, что мы можем для неё сделать, это поддерживать медикаментозно и ограждать от любых триггеров. В первую очередь, от нежелательных социальных контактов. Вы хотите сказать, что я не смогу увидеться с ней?» — спросила Уэст. «Не совсем. Но я предупреждаю, что вы вряд ли извлечёте что-нибудь полезное из этой встречи. А ваши вопросы могут её расстроить». На минуту Уэст задумалась. «Я всё равно хочу встретиться с Кристиной, узнать...» Не сможет ли она помочь?» «Врач кивнул. «Препятствовать вам я не вправе, но мне придётся присутствовать при вашем разговоре». «Хорошо», — согласилась Уэст, потом сделала паузу. «Можно задать вам вопрос, прежде чем мы пойдём к ней?» «Конечно. Кто-нибудь сообщил Кристине, что её сын жив?» «Да», — ответил Ричардс. «Да. Мы пытались поговорить с ней об этом. И что она сказала?» «Доктор вздохнул. Очень немногое». «Может, если мальчика удастся привести назад, через какое-то время они смогут заново познакомиться друг с другом. Но, как я понимаю, он снова пропал. Это верно?» Уэст поколебалась. Потом кивнула. «Пожалуй, нам пора идти, чтобы вы скорее могли вернуться к поискам. Пойдёмте». Доктор Ричардс поднялся и вывел Уэст из кабинета. Они прошли по длинному коридору с чёрно-белыми фотографиями ферм и полей, развешанными на стенах остановились перед дверью с небольшим окошком из армированного стекла. Вы готовы, детектив?